Глава 4. Ночные кошмары после отделения интенсивной терапии. Настало время утреннего обхода. Мы собрались вокруг постели одного больного, лицо его отекло от избытка жидкости в организме, а сам пациент был зафиксирован с помощью мягких ограничителей и опутан проводами, пластиковыми трубками и катетерами. Один из резидентов приставил фонендоскоп груди больного – Выслушал сердце и легкие, а потом кивнул головой. С каждым днем состояние пациента стабильно улучшалось. Я положила ладонь на его живот и слегка надавила. Глаза пациента открылись, тело выгнулось дугой, а рука, привязанная к раме кровати, потянулась к интубационной трубке. Инстинктивно я схватила его руку и прижала к кровати. Пациент болезненно поморщился я обернулась к его жене, которая наблюдала за происходящим, стоя в дверях. За прошедшие пару недель мы привыкли к ее постоянному присутствию. В самом начале, когда в организме пациента кишели бактерии, и мы не знали, выживет ли он, его жена сутками сидела у его постели. Должно быть, она попрощалась с ним в ту первую ночь, а может быть, в следующую, когда один из интернов тихо произнес ее имя, выйдя в комнату для родственников и сказал, что у ее мужа снижается уровень кислорода в крови. В те дни утренний обход начинался с этого больного, и мы осматривали его еще раз в конце смены. Постепенно пациенту становилось лучше. Теперь по утрам мы начинали обход с другого пациента, который находился в более тяжелом состоянии. Скоро должен был наступить момент, когда больной начнет дышать самостоятельно, без помощи респиратора. Сознание его, правда, временами путалось. А приходя в себя, пациент был очень беспокоен и на инструкции реагировал с большой задержкой. Я не особенно задумывалась об этом. Для нас главное заключалось в том, что он не умрет и не повиснет на аппарате ИВЛ. Этому пациенту повезло. Он выпишется из больницы ослабевшим, но живым и способным самостоятельно дышать. Однако для него самого картина была не столь радужной. Он не считал, что все завершилось благополучно. Позже я узнала, что после интубации трахеи он жил в бесконечной схватке со своими невидимыми тюремщиками. Он был уверен, что его дом сгорел дотла, детей продали в рабство, а сам он, голодный и замерзший, был крепко привязан к кровати. Он явственно видел кровь, сочащуюся со стен. Эти образы продолжали преследовать его и позже, после перевода в другое отделение. И даже дома он в холодном поту просыпался от кошмарных сновидений. Иногда и днем страшные видения вспыхивали в его сознании. «Похоже, что скоро он сможет обходиться без трубки. Мы надеемся, что завтра сможем ее удалить», — сказала я его жене. Она вздохнула с видимым облегчением. «Ты слышал?» Она посмотрела на мужа, который изо всех сил легался, взбивая простыни. «Завтра трубку уберут!» Она снова повернулась ко мне. «Ничего, все будет в порядке», — добавила она с видимым удовольствием. Я кивнула. Я не имела ни малейшего представления о битве, разыгравшейся в его сознании, и не знала, как это повлияет на его личность. Меня не интересовало, сможет ли он вернуться на работу, как долго будет продолжаться восстановление и как он будет жить после интенсивной терапии. С ним все будет в порядке. И это было правдой, насколько я тогда могла судить. Я думала так до тех пор, пока не познакомилась с женщиной по имени Нэнси Эндрюс. Это случилось в Балтиморе в начале 80-х, за 20 лет до того, как я впервые переступила порог отделения интенсивной терапии. Нэнси Эндрюс, 20-летняя студентка, изучающая искусствоведение, собиралась проверить зрение и подобрать новые очки. С деньгами у нее было туго и она отправилась в офтальмологическую клинику университета Джонса Хопкинса, где больных принимали врачи-стажеры всего за 30 долларов. Врач решил осмотреть глазное дно и посветил в глаза щелевой лампой, обратив внимание на хрусталики. Он удивился. Было такое впечатление, что они находились не на своем месте. «У вас вывих хрусталика», — сказал он. «Не было ли у Нэнси травм головы?» Это было бы самое удобное объяснение смещения хрусталиков». «Нет, травм головы у нее не было». Молодой врач окинул пациентку взглядом, обратил внимание на ее чересчур стройное телосложение, длинные пальцы и гибкие запястья. Здесь скрылось что-то другое. К концу дня Нэнси оказалась в центре генетического консультирования в ожидании диагноза. Подозрение врача-офтальмолога подтвердилось – У Нэнси был синдром Марфана. Синдром этот назван по имени французского педиатра Антуана Марфана, который впервые описал его на рубеже 20 века. У наблюдаемой им девочки были длинные пальцы и нарушения в строении скелета, обусловленные тотальным поражением соединительной ткани, которая удерживает вместе кожу, мышцы, кости и внутренние органы. Симптомы могут варьироваться от сравнительно легких – как вывих хрусталиков, до да тяжелых, а иногда и смертельных поражений аорты, самой крупной артерии, которая выводит кровь из левого желудочка сердца. Девушку направили на обследование. Как будто неприятного диагноза самого по себе было недостаточно, Нэнси узнала, что у нее аневризма дуги аорты, то есть участок стенки сосуда опасно истончился. Врач предупредил Нэнси, что если оставить эту аневризму без лечения, то она может разорваться, что чревато очень серьезными, а возможно и фатальными последствиями. А ведь Нэнси чувствовала себя совершенно здоровой и вела активный образ жизни. По городу она передвигалась на велосипеде, а на оплату учебы подрабатывала мытьем посуду в ресторане. И вот оказалось, что ее крепкое здоровье – всего лишь иллюзия. Потрясённая Нэнси спросила врача, как ей справиться с этим сейсмическим сдвигом в ее реальности. Врач сказал ей что каждый из нас может в любой момент умереть». «Это совсем другое», — возразила она. «Вы же только что сказали мне, что у меня в груди заложена бомба с часовым механизмом». Врач не нашел ответа. Нэнси начала принимать гипотензивные лекарства, снижающие артериальное давление. Их назначили, чтобы остановить рост аневризмы. Другого выбора у Нэнси не было. Она уже давно запланировала и подготовила стажировку в Англии и отправилась туда на год, согласно плану. По возвращении девушка отправилась к тому же врачу в больнице Джонса Хопкинса. После обследования выяснилось, что аневризма выросла, и теперь Нэнси показана операция, так как риск хирургического вмешательства меньше, чем риск присутствия аневризмы. Так, в возрасте 21 года Нэнси согласилась на операцию на открытом сердце в ходе которой участок аорты, пораженный аневризмой, и аортальный клапан будут заменены, соответственно, пластиковой трубкой и металлическим протезом. Напуганная перспективой такого обширного вмешательства, Нэнси нашла отдушину в искусстве. Она фотографировала себя по дороге в операционную, продолжила эту фотосессию после пробуждения и в процессе восстановления. Воздоровление было трудным. Но Нэнси была молода и здорова и довольно скоро вернулась к своим многочисленным занятиям. Она окончила колледж, а фотографии из больницы стали основой дипломной работы. Конечно, генетическое заболевание никуда не делось, и над девушкой постоянно нависала угроза повторных операций. Когда она приходила на осмотры в больницу, ее показывали студентам, как на цирковом представлении. Но в повседневной жизни все было нормально. В 20 с небольшим она стала художницей, играла на скрипке и пела в группе авангардного перформанса. Днем она работала продюсером больничного телевизионного канала, где вела такие программы, как, например, лото для госпитализированных детей. Шли годы. У Нэнси пробудился интерес к экспериментальному кино, что побудило ее переехать из Балтимора в Чикаго, где она получила ученую степень и начала преподавать в университете штата Мэн. Прошло 20 лет. Все это время Нэнси регулярно проходила обследование в больнице Джонса Хопкинса. Врачи следили за динамикой состояния аорты, которая медленно, почти незаметно расширялась. Нэнси стала постоянно носить медицинский браслет, на котором было написано: Высокие риск расслоения аорты. Аорту надо было реконструировать, то есть сделать сложную операцию, чреватую тяжелыми осложнениями. Параличом почечной недостаточностью и даже смертью. И это был вопрос не если, а когда. Нэнси спросила врачей, что она почувствует, если вдруг начнется расслоение аорты и возникнет угроза ее разрыва до запланированной операции. Независимо от места, расслоение аневризмы аорты является неотложным состоянием, которое без экстренного лечения может быстро привести к смерти. И явится смерть, под маской сильной боли в пояснице. Эта информация пригодилась Нэнси осенью 2005 года. Нэнси в это время находилась в приемной клинике, куда она регулярно ходила сдавать анализы крови для уточнения дозы антикоагулянтов, которые ей приходилось принимать для профилактики тромбоза искусственного аортального клапана. Она вдруг ощутила боль в пояснице. Сначала она подумала, что просто сидит в неудобном положении, Она встала и прошлась, потом снова села, но боль не прошла, а наоборот стала сильнее. Эта боль отличалась от обычной боли в спине. «Кажется, у меня расслоение аорты», — сказала Нэнси дежурному приемной. «Вы не могли бы вызвать скорую?» Дальнейшее Нэнси помнит смутно. Помнит, как упала. Помнит, как машина скорой помощи мчалась из городской клиники в ближайшую больницу в Бангаре. Помнит, как ее вертолетом доставили в больницу Brigham and Women's в Бостоне. Помнит, что в вертолете ей надели на голову наушники с прикрепленным микрофоном, чтобы она могла общаться с бригадой, как Мадонна с публикой на концерте. В операционной хирурги сделали разрез от пупка вверх, под грудью и продолжили его на спину, чтобы получить доступ к аорте. После операции большая часть аорты была заменена пластиковой трубкой. Нэнси выжила. Седативные препараты в крови успокаивали организм, но не мозг. Мысли Нэнси метались в поиске объяснений необъяснимому. Она находилась то в трюме корабля, то на дне глубокого колодца. Ей удалили семь восьмых мозга. Медперсонал хотел ее убить. Когда врачи, каждое утро приходившие в ее палату, задавали стандартные вопросы «Как ее зовут?», какое сегодня число, где она находится, она считала, что это экзамен. И если она его сдаст, то ее отпустят домой. Потом она раскрыла преступную порнографическую организацию, которая фотографировала пациентов и выкладывала снимки в интернет. Когда в коридоре кто-нибудь захлопывал ящик стола, ей казалось, что в холле перестрелка. Образы были яркими, живыми. Нэнси видела себя то в пустыне, то в Арктике, Родственники сидели у ее постели, не догадываясь о глубине и тяжести ее параноидального состояния. Но постепенно Нэнси окрепла, обрела способность говорить и писать, и все эти кошмарные видения выплыли на поверхность. Приходивших к ней друзей она просила стряхнуть с лиц насекомых. Она писала неизвестно кому письма о том, что у нее удалена часть головного мозга. Близкая подруга, совершенно обескураженная, спрашивала у врачей, Что с ней происходит?» Она знала, что Нэнси перенесла тяжелую операцию, но видела, что послеоперационная рана быстро заживает. Но происходило что-то абсолютно ненормальное. Но, кажется, врачи об этом не задумывались. «Такое случается», — говорили они, словно это был незаслуживающий внимания пустяк. Врачи были уверены, что когда Нэнси вернется домой, ее психика вернется к норме. Но даже когда бред прошел и Нэнси окончательно окрепла для выписки, сначала ее перевели в реабилитационный центр, затем она уехала домой, в Мэн. Она не стала прежней. Однажды, находясь в отделении реабилитации в Бангаре, она услышала звук летящего вертолета и неожиданно для самой себя расплакалась. Однажды вечером, когда Нэнси уже снова жила дома, к ней пришли друзья с маленьким ребенком. Его родители во время кормления, поднося карту ребенка ложку, имитировали звук самолета. И эта невинная игра вызвала у Нэнси настоящую панику. Она вспоминала потом, что от этого звука ей хотелось залезть под стол и затаиться. Но она не сразу связала этот приступ паники с вертолетным путешествием из Мэна в Бостон. На семинаре о документальном кино она обнаружила, что перестала понимать язык кинокритики. Разум ее был замутнен. Она не могла избавиться от убеждения, что с ней что-то не так, что-то посерьезнее обычных проблем после операционного восстановления. Какой-нибудь невинный запах вызывал образ изуверских пыток, людей, привязанных к кроватям, крови, насекомых и невыразимых страданий. Было постоянное ощущение, что ее кто-то преследует. «Это шокировало, я не понимала, что происходит», — говорила она мне. Врачи, делавшие операцию на аорте, были рады тому, что спасли ее жизнь. Но Нэнси, которой было 44 года, как бы она ни была благодарна своим докторам, приходила в ужас, представляя, что еще долгие годы проведет в таком состоянии, не понимая, что происходит, и сломленная постоянным страхом. Через несколько месяцев после выписки Нэнси решилась рассказать о происходящем своему семейному врачу. Она путалась. Не зная, как выразить свои ощущения, но все же рассказала о нескольких вещах, например, о запахах, которые провоцировали панические атаки. Слушая пациентку, доктор, бывший ранее военным врачом, сразу понял, о чем идет речь. Все эти симптомы укладывались в картину посттравматического стрессового расстройства. Но Нэнси переживала невоспоминания о реальных событиях. К ней возвращались галлюцинации после операционного периода. Конечно же, Нэнси слышала о ПТСР. Она знала, что ветераны войн часто переживают словно на его получение своих ранений. Но ей ни разу не пришло в голову, что это расстройство может поразить профессора искусствоведения, недавно прошедшего длительный и сложный курс лечения. Она начала искать информацию в интернете. Но находила в основном информацию о бывших военных. И все же, чем больше она узнавала, тем сильнее убеждалась в правильности диагноза. Все элементы головоломки сошлись, и клиническая картина стала ясной. Теперь ее мучения получили название. Более того, появилась надежда на эффективное лечение. Нэнси пошла к психотерапевту и начала терапию, которая длилась не один год. Десять лет спустя, одним зимним вечером, я опаздывала на встречу. У меня было долгое и трудное дежурство в АИД. Утренний обход начался вовремя. Но потом поступила больная без медицинских документов в спутанном сознании. Нам пришлось узнавать, кто она и почему ее на вертолете доставили к нам из госпиталя на полуострове кейп код Только после этого мы смогли вернуться к осмотру остальных пациентов. Обход закончился в два часа дня, и мы все страшно проголодались». Я оставила своих резидентов в Ординаторской, где успела остыть заказанная утром пицца, а сама пошла отвечать на срочный вызов. Звонила главная медсестра, которая сказала, что в отделении скорой помощи находятся двое больных, которых уже интубировали и хотят перевести на койки ОИД. Сестра говорила очень быстро. «Нам следовало освободить места, переведя самых легких пациентов в профильные отделения». Я прервала этой новостью обед резидентов, и следующие несколько часов интернам пришлось в спешном порядке писать переводные эпикризы больным, которые находились у нас в течение недель в стабильно тяжелом состоянии, но теперь были признаны достаточно здоровыми для перевода в другие отделения. Я не замечала, как бежит время, пока не увидела пришедших на ночное дежурство медсестер с пакетами еды, которая позволит продержаться до утра и в дождевиках с капюшонами. Неужели на улице дождь? воит не было окон. И я не представляла, что творилось на улице. Я посмотрела на часы. Было уже почти семь. И я поняла, что опаздываю на ужин. Наверное, мне следовало извиниться и отменить встречу. Я представила себе, как возвращаюсь домой, принимаю душ, включаю телевизор и ужинаю пастой, запиваю ее красным вином. Это было единственное, чего мне в тот момент по-настоящему хотелось. Сама мысль о том, что надо торопиться по слякоти зимнего Бостона, чтобы поужинать в обществе незнакомого человека, навевала уныние. Я, собственно, и сама не знала, зачем мне нужна встреча с Нэнси Эндрюс. Все произошло как-то само собой. Однажды я листала журналы по интенсивной терапии в поисках темы, которую можно было бы затронуть на утренней лекции, и наткнулась на статью, описывающую проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, перенесшие экстренные медицинские вмешательства. Тогда я не знала этого, но исследования доказали, что люди, пережившие лечение ВОИД, даже те, кто вернулся домой без признаков остаточных нарушений, часто сталкивались с психологическими и когнитивными проблемами которыми они не страдали до возникновения критических состояний и госпитализации. У некоторых развивалось посттравматическое стрессовое расстройство с воспоминаниями о страшных галлюцинациях, об отрубленных конечностях, утоплении, сексуальных травмах и ужасающих пытках. У других больных появлялись тревожность или депрессия. У молодых людей развивались поражения памяти, напоминавшие синдромы деменции. Эта совокупность проблем, ПТСР, депрессии и когнитивные расстройства получила даже особое название – синдром последствий интенсивной терапии или пит синдром Доподлинно неизвестно, какие пациенты отличаются самым высоким риском пит синдрома но чаще им страдали больные, у которых в критическом состоянии наблюдался делирий или потеря сознания что раньше казалось мне относительно безвредным. И он редко развивался у больных, сохранявших ясное сознание. Все это было ново и интересно для меня. Когда я была интерном, главным показателем работы ОИД была смертность среди пациентов. Так учили молодых врачей. Термин «Пит-синдром» был введен в клиническую практику в 2010 году, то есть через два года после того, как я окончила интернатуру. Таким образом, когда я постигала науку ведения больных, находящихся на ИВЛ, мы никогда не говорили о том, что с ними будет после того, как их снимут с аппарата и переведут в другое отделение. Читая в тот день о Пит-синдроме, я не вполне понимала, что, собственно говоря, делать с этими знаниями. Мне к тому времени уже приходилось сталкиваться с людьми, находившимися в хроническом критическом состоянии и с пациентами, привязанными к аппарату ИВЛ. И это заставила меня переосмыслить понятие успеха в лечении критических состояний. Теперь же я узнала, что даже при успешном исходе больной рискует столкнуться с неожиданными проблемами. Зная, что мне придется вернуться в отделение на следующее утро, я решила не углубляться в смысл прочитанного. Вероятно, я бы перешла к другой теме, чему-то более сухому и менее человечному. Например, статьям об антибиотиках, или режимах искусственной вентиляции легких, если бы не наткнулась на серию черно-белых рисунков. На одном из них отрубленные головы теснились вокруг знамени, на котором было написано «Я люблю морфин». На другом рисунке некое странное существо, получеловек-полуптица со шрамом на груди, парило над госпитальной койкой. Эти рисунки были просты, но приоткрывали окно в хаос пораженного делирием сознания. Больше всего меня зацепило то, что автором рисунков оказалась женщина, которая перенесла экстренную операцию на аорте в нашей больнице. Когда Нэнси Эндрюс вернулась из больницы домой, она была слишком слаба, чтобы держать в руках камеру. Она не была уверена, что когда-нибудь сможет снова снимать фильмы. Да, собственно, уже и не хотела. Зато она могла держать карандаш. Сначала у нее получались только незамысловатые каракули, Но со временем Нэнси окрепла и по-настоящему увлеклась. Она продолжила рисовать, так как испытывала потребность выразить пережитый опыт. Нэнси создала сайт со ссылками на свои рисунки и статьи о посттравматическом стрессе после перенесенного критического состояния и о долгосрочных последствиях делирия. Она предлагала читателям поделиться собственным опытом или задать ей вопросы. Мне настолько понравились рисунки, что я отправила Нэнси сообщение. Мы договорились, что встретимся в ресторане и поужинаем, когда Нэнси в следующий раз приедет в Бостон. Когда я пришла в тайский ресторан, где мы назначили встречу, Нэнси уже ждала меня. Я не знала, какого человека я увижу, но точно не ожидала встретить рассудительную женщину с прекрасно поставленной речью в массивных очках, узорчатом пиджаке джинсах и модных кроссовках. Наверное, меня удивило, что она не выглядела ранимой. Несмотря на то, что я лечила воит многих пациентов, у которых впоследствии мог проявиться Пит-синдром, и к тому времени уже прочитала немало статей о нем, Нэнси была первой, кто поделился со мной личным опытом. Пока она рассказывала свою историю, я ощущала сильное волнение, которое испытывает человек, узнавая вещи, которые могут изменить его взгляд на жизнь. Оказывается, я не имела ни малейшего представления о том, что у многих больных, которых я с триумфом избавила от угрозы смерти, по возвращению домой открывались невидимые раны, которые теперь называют синдромом последствий интенсивной терапии. Мы громогласно объявляли, что им стало лучше. Мы говорили, что они достаточно здоровы для того, чтобы покинуть АИД, а потом их семейные врачи аплодировали их выздоровлению. «Вы прекрасно выглядите!» «Говорили они. Я и сама бесчетное число раз адресовала эти слова больным, которых мы переводили в другие отделения вечером дня поступления в ОИД. Но мы не признавали, что некоторые из них больше не могли вернуться на работу, что семьи распадались, потому что родные не могли вынести тяжкого бремени болезни и необходимости ухода, не могли оплачивать бесконечные счета за психотерапевтическое лечение». Сколько таких больных скрывали свои проблемы, боясь показаться слабыми, неблагодарными или даже сумасшедшими. Нэнси называла себя «самым счастливым из несчастных людей». Ей повезло, что она однажды попала на прием к офтальмологу в университете Джонса Хопкинса. Ей повезло, что аневризма разорвалась в лечебном учреждении и что она знала симптомы. Ей повезло, что семейный врач поставил ей диагноз «ПТСР», хотя в то время его не считали осложнением интенсивной терапии и реанимации. Когда Нэнси рассказывала о своем состоянии другим врачам, она сталкивалась с пропастью, которая отделяла уровень медицинских знаний от ее личной реальности. Когда она однажды на приеме у хирурга сказала, что ей поставили диагноз «ПТСР», врач с удивлением переспросил «ПТС что?» Послеоперационные рубцы были не видны под рубашкой и Нэнси было трудно объяснить людям, что она изменилась. «Люди не видят, что со мной что-то не так», — говорила мне Нэнси. «Они видят, что после операции я ходила с палочкой, а теперь обхожусь без неё, но психологические шрамы им не видны. Собственно, они и не хотят этого видеть». «На самом деле люди хотят слышать, что мне стало лучше, что я счастлива, что осталась жива и очень благодарна врачам и судьбе, продолжала Нэнси. «Неприятно знать о темной стороне. Но эти вещи сосуществуют. Нэнси рассказывала о себе, а я мысленно видела перед собой моих нынешних пациентов, находящихся на ИВЛ, одурманенных действием седативных лекарств и встревоженных родственников у их постелей. Может быть, с завтрашнего дня мне следует обойти все палаты и рассказать больным и их близким о Пит-синдроме, чтобы они понимали, что происходит» если период восстановления окажется не таким, как они надеялись, и все же кажется некорректным и в какой-то степени бездумным предупреждать мужа о том, что его жена может стать тревожной или забывчивой, что у нее может развиться депрессия после того, как мы снимем ее с аппарата ИВЛ и удалим интубационную трубку. Что ему делать с этой информацией? Интенсивная терапия породила новый синдром, и иметь с ним дело оказалось совсем непросто. Я продолжала изо дня в день ходить на работу и возвращаться домой. И в течение нескольких месяцев так и не решилась воплотить свое желание в реальность. Однажды у меня было ночное дежурство в ОИД. Одна больная поступила с диагнозом септического шока, развившегося как осложнение пневмонии. Женщину интубировали, начали проводить ИВЛ, но через неделю артериальное давление почти вернулось к норме, и мы планировали вскоре отключить ее от респиратора и перевести на самостоятельное дыхание. Меня вызвали к этой больной в связи с какой-то не очень существенной проблемой. В палате я увидела ее дочь, сидевшую у постели. Девушка выглядела утомленной. Казалось, что она давно не спала. Я представилась как дежурный врач и сказала, что мне надо уточнить параметры искусственной вентиляции легких. То же самое я повторила пациентке, хотя и не была уверена, что она услышит, И запомни сказанное мною. Ее глаза были закрыты, видимо под действием седативных препаратов, которые ей вводили в вену. Несмотря на это, я объяснила, что собираюсь делать. Сказала, что она идет на поправку и что через пару дней сможет дышать самостоятельно и без трубки. Закончив, я повернулась к дочери, которая, конечно же, внимательно меня слушала. Я так боялась, что мама умрет, я думала, что потеряю ее. Но она будет в порядке? Конец фразы прозвучал как вопрос. Да, этот вопрос я слышу каждый день по нескольку раз. Я и сама часто употребляю это выражение. Я не задаю встречный вопрос, что, по-вашему, значит быть в порядке. Чем больше я думаю об этом, тем более сложным представляется мне ответ. После встречи с Нэнси Эндрюс я организовала новую клинику в нашей больнице. Специально для больных, прошедших лечение ВОИД. Идея казалась замечательной, но ее воплощение было трудным и долгим. Простое направление больных в эту клинику оказалось более сложным делом, чем я предполагала. Даже те, кто после ОИД жил дома, попадали туда после многочисленных переводов между отделениями реабилитации и домами инвалидов. Эти люди страдали от страшных воспоминаний о том, что происходило с ними в больнице. И, конечно, они не хотели возвращаться в место, где им пришлось пережить весь этот ужас. Многие были настолько слабы, что не могли приехать, даже если хотели это сделать. У некоторых пациентов отмечались когнитивные нарушения, ослабление памяти, что мешало им запомнить даты визитов, а иногда они вообще не понимали, зачем им надо ехать в какую-то клинику. Но нам все же удалось помочь некоторым больным. Пусть пока их было немного. Мы анализировали прием лекарств. Диагностировали распространенные, характерные для перенесших реанимацию и интенсивную терапию больных расстройства с помощью специально разработанных анкет и личных консультаций. Один бывший фельдшер скорой помощи сказал мне, что не хочет оставаться наедине со своим маленьким сыном, потому что боится, что на них нападут. Он не мог сказать, кто именно, а он не сможет достаточно быстро на это отреагировать. Другая пациентка говорила, что боится готовить, потому что может забыть о том, что поставила на плиту сковородку, и уйти, а вернувшись, обнаружить сгоревшее блюдо. Мы выслушиваем таких больных, при необходимости направляем их к профильным специалистам, составляем краткую памятку, которую больной должен показать своему семейному врачу, чтобы навести мосты от произошедшего в ОИД к последующей жизни. Но главное, мы рассказываем пациентам о пит синдроме Мы даем определение их состоянию и тем самым дарим надежду на улучшение. Это, конечно, капля в море по сравнению с тем, что мы делаем в УИД. Но все же и это кое-что. В ту ночь я стояла перед дочерью пациентки, размышляя о заданном ею вопросе и о пациентах нашей новой клиники. Я думала о растерянности и потере памяти, о печали и повышенной тревожности, о ночных кошмарах и дневных страхах, о галлюцинациях, полных мучений и кровавых сцен. С одной стороны, каждый, кого мы наблюдали в клинике, был в порядке. Эти люди избежали смерти, покинули АИД и вернулись домой. Они могли дышать, двигаться и говорить, жить рядом с близкими, ходить в магазины и выбирать ту еду, которую им хочется. Но с другой стороны, в сравнении с тем, как они чувствовали себя до болезни, их состояние никак нельзя было назвать нормальным с чем придется столкнуться этой пациентке. Может, она будет в порядке. Действительно в порядке. Она пройдет реабилитацию, что наверняка окажется тяжелее, чем я себе представляю. Но она вернется домой в ясном рассудке. В ОИД мы корректируем подход к лечению. Уменьшаем дозы седативных лекарств, внимательнее относимся к горячечному бреду, И, возможно, эти маленькие изменения помогут пациентам впоследствии чувствовать себя лучше, чем было бы в противном случае. Но, несмотря на это, моя пациентка может вернуться домой с помраченным рассудком, тенью себя прежней. Возможно, ей не удастся сосредоточиться на газетной статье. Она станет неспособной проводить время с внуками или вдруг, придя в магазин, забудет, что собиралась купить. Я не знаю, какой эта женщина была прежде». Но я понимаю, что ее жизнь теперь изменится. Должна ли я говорить это ее дочери? Я собираюсь с мыслями, набираю в легкий воздух и останавливаюсь. Даже если я расскажу, как могут пойти дела, даже если она узнает от меня о Пит-синдроме и о том, что он может значить для ее матери, едва ли это знание сейчас ей что-то даст. Девушка очень устала и просто радовалась тому, что ее любимая мама не умрет в этой палате. Это все, что она хотела от меня услышать. И, наверное, это все, что она в тот момент была в состоянии понять. Я улыбнулась и ободряюще кивнула. Я сказала правду. Интубационную трубку извлекут из трахеи. Мать начнет дышать сама и будет выписана из Аид. Что дальше? Я записала ее фамилию в блокнот, чтобы позже узнать, как пойдут ее дела. Может быть, мы назначим ей прием в нашей клинике. Но пока моя миссия окончена.